Слава 11. Южная Сун. 1127-1279 годы. В 12 веке Китай разделился по вековой линии разлома – фундаментальной географической, климатической и языковой границы между севером и югом, которая сохраняется до сих пор. Сдвиг социально-экономического центра тяжести, начавшийся в эпоху Танн, отныне стал необратимым. Юг превратился в богатейшую и самую населенную часть Китая по своему благосостоянию, превосходящую любой другой уголок мира. В течение следующих полутора веков империя, известная нам как Южная Сун, добилась для своих подданных такого уровня жизни, какого не знала вся человеческая история. Свою роль в этом сыграли впечатляющие производительность сельского хозяйства преуспевающая торговля и богатейшая культура. Автор явно преувеличивает. Сказанное может относиться только к крупным городам приморских провинций Джэцзян и Фудзянь. Между тем, большую часть империи Южная Сун составляли районы юго-западного Китая, населенные неханьскими народами, которые проживали на территориях современных провинций Гуандун, Хунань, Юньнань и Гуанси-Джуанского автономного района. Именно к тому времени относятся первые западные описания Китая. Автором одного из них был Марко Поло, чей восхищенный рассказ повествует о городской жизни в столице империи Ханчжоу, величайшем из городов, которые можно найти на земле. Марко Поло был в Китае в 1275-1291 годах, в то время, когда там уже правили государи из династии Чингизидов. Но начинается эта глава нашей истории с хаоса, последовавшего за событиями 1127 года, причем нам предстоит вновь встретиться с поэтессой Ли Цинжао. После падения Кайфена она, как и миллионы других людей, бросивших свои дома, бежала по реке на юг. Женщина надеялась вновь воссоединиться со своим мужем. Письмом он известил ее о том, что серьезно болен. Супруги встретились в порту в нижнем течении Янзы, но там муж вскоре умер. Так Ли Цинджао в военное время стала вдовой. Еще хуже, однако, было сделано ей вскоре открытие. Она обнаружила, что муж совершенно не позаботился о ее будущем. Вместе с тем, следуя предсмертному капризу, это не помешало ему возложить на нее нелегкое бремя. Поэтессе предписывалось любой ценой сохранить их общую коллекцию произведений искусства и рукописей, а также собрание древних ритуальных сосудов из бронзы. «Живи или умри вместе с ними». Это было странное и удручающее требование. Из него следовало, будто артефакты важнее и дороже – остающейся жить супруги. Бесспорно, собрание действительно было ценным. Читая рассказ «Ли Цинжао дальше», мы узнаем, что она оставалась состоятельной госпожой, путешествующей с определенным комфортом. По суше она передвигалась в экипаже с кучерами и верной прислугой, а по воде – в крепкой речной лодке с отдельной каютой и крытым грузовым отсеком. Аристократка, бегущая от ужасов войны со своими семейными реликвиями, Она напоминает Ростовых из романа Льва Толстого «Война и мир» после Бородино. Она пишет. «После того, как я похоронила своего мужа, мне некуда было идти. Говорили, что переправы через Янзы скоро будут закрыты. Тогда при мне еще была наша библиотека. 20 тысяч книг, рукописей, фолиантов с надписями, а также бронзовые предметы, кухонные и постельные принадлежности, которых хватило бы на сотню гостей» и множество других бесполезных теперь вещей. К тому времени мое самочувствие сильно ухудшилось, дыхание стало слабым. Половину имущества я оставила на хранение в Хунчжоу, но город захватили бандиты, и все сгорело в пламени пожаров. Теперь при мне оставались только несколько ценных свитков, включая рукописи Либо и Дуфу. Я не могла продолжать путь вверх по реке, и никто не мог предсказать, в каком направлении армии захватчиков двинуться дальше. Поэтому я отправилась к морю, рассталась со своим гардеробом и постельными принадлежностями и купила место на судне, направлявшемся вниз по побережью, чтобы попытаться найти убежище при дворе. Следующие три года она переезжала с места на место как беженка, по-прежнему стараясь сохранить завещанные ей бесценные рукописи, живописные свитки и бронзу, одну из лучших частных коллекций в Китае. Таким способом она как бы выражала свою преданность китайскому прошлому, а также собственной, теперь уже навсегда ушедшей жизни спокойным мужем. Во время скитания ее неоднократно грабили бандиты, местные начальники, домовладельцы, другие путешественники – а на финише даже чиновники, состоявшие при Южном императорском дворе. В конце концов она потеряла все. Коллекция, которую супруги любовно собирали и бережно хранили, была разворована или уничтожена. Но, подводя итог, говорила она с неизменной проницательностью и саморефлексией, расставшись со всеми иллюзиями, я понимаю, что такова сама природа вещей. Мир, созданный мужчинами Продолжая свою историю и повествуя о пережитых личных и национальных трагедиях, Ли Цинчжао начинает рассуждать так, как до нее в китайской литературе не рассуждала, пожалуй, ни одна женщина. Она говорит не только о своей внутренней жизни, но и об окружающем мире, некомпетентности и измене, ставших причинами несчастья страны, несостоятельности властей, недостатке мужества у политиков, измельчании мужчин. «Целое столетие успехов, и вдруг в одночасье мы потеряли все», — пишет она. Когда ее коллекция, как и следовало ожидать, стала опасной обузой, Ли Цинджао, пребывавшая в постоянном страхе за свою жизнь, решила передать то, что у нее еще оставалось в руки нового императора. Однако прежде чем она смогла это сделать, Остатки оказались присвоенными одним из его полководцев. В конечном счете, ей вместе с младшим братом удалось найти безопасное убежище. К тому времени положенные два года траура по мужу истекли. И уже следующей весной, в возрасте 48 лет, она вновь вышла замуж. В позднейшей литературе эта история вызывала немало споров. В течение веков литературные критики мужчины – отвергали саму мысль о том, что столь верная вдова, как Ли Цинджао, вообще могла вступить в новый брак, не говоря уже о том, что она была готова выставить своего второго мужа на всеобщее осмеяние. Но наша героиня всегда принадлежала только себе самой. Ее замужество продлилось всего 100 дней. Рискуя попасть в тюрьму, а ее на самом деле задерживали, пусть даже на короткое время, и навлекая на себя порицание со стороны общества, она подала на мужа в суд. В своем иске, написанном очень живым языком, она в подробностях рассказала о его поведении в частной жизни и указала на конкретные причины, по которым супружеский союз оказался столь краткосрочным. Как и прежде, я использую английский перевод ее текста, выполненный Рональдом эгоном Всю свою жизнь я изо всех сил старалась отличать правильное от неправильного. Недавно я подхватила болезнь, от которой чуть не умерла. Одно время я даже впала в беспамятство, и гвозди для моего гроба были уже приготовлены. Хотя со мной находился младший брат, на стук в двери мог отвечать лишь один наш старый слуга. Находясь в столь тяжелом состоянии, я потеряла осмотрительность. Я доверилась изящным словам и попала под обаяние красивых речей. Моего брата обманом заставили поверить в то, что этот человек является тем, за кого себя выдает. Все произошло невероятно быстро. Я пребывала в смятении и нерешительности, по-прежнему страдая от болезни и вызванной ею слабости, когда он настоял на том, чтобы я стала его женой. Но как только ко мне вернулись зрение и слух, я поняла, что мы никогда не сможем жить вместе. К собственному ужасу я осознала, что в своем немолодом возрасте вышла замуж за никчемного проходимца. Потом я пыталась всего лишь спастись от него, но он стал безудержно оскорблять и унижать меня, ежедневно обрушивая на меня град тумаков. В суде нашей героине удалось доказать свою правоту и получить развод. Но не из-за перенесенных ее физических истязаний – а потому что ее муж солгал о своем социальном положении и якобы с данных им государственных экзаменах. За это его лишили должности и отправили в ссылку, переведя в отдаленную провинцию. Она выиграла дело, но за свою откровенность подверглась осуждению и нападкам со стороны большинства комментаторов мужчин. Позднее, в эпохе Мин и Цин, и даже в XX веке, некоторые критики пытались подправить историю ее жизни утверждая, что такая автобиография просто не может быть подлинной и что второго брака никогда не было. А, следовательно, поэтесса никогда не произносила своих гневных слов против законного мужа. Даже сегодня в некоторых посвященных ей мемориальных залах и домах, где жила Ли Цинжао, туристам не рассказывают всю правду. «Женщина, размышляющая о своем времени» Впоследствии Ли Цинджао стала автором исторических комментариев, в которых она критикует мужчин, предавших Китай. Несколько лет после развода оказались для нее особенно тяжелыми. Городу Ханчжоу, новой столице, лежащей к югу от реки, постоянно угрожали набеги с севера. Временами жизнь буквально висела на волоске. В 1134 году войска Джорджений – Через провинцию Аньхой устремились на юг, что вызвало новый массовый наплыв беженцев. Поэтесса поддалась всеобщей панике. Описываемый ею исход перекликается с другими драматичными событиями китайской истории от древнейших времен и до японского вторжения и сражений на реке Хуахэ, происходивших в ходе гражданской войны в конце 1940-х годов. После переправы на южный берег Янзы Я оказалась разлучена со своими близкими и была вынуждена скитаться тут и там. В том году, в начале зимы, до нас дошли слухи о военных столкновениях на Хуайхэ. Люди, жившие в бассейне Янцзы, пытались спастись, перебираясь с востока на запад и с севера на юг. Обитатели лесов и предгорий стремились бежать в города. Жители городов хотели бежать в предгорье леса. В финале этого затянувшегося всеобщего бегства, когда каждый спешил в свою сторону, не осталось никого, кто не был бы оторван от дома. Какое-то время Ли Цзэн Джао провела в доме семьи Чэнь, жившей к югу от Ханчжоу на прибрежное равнение Джэцзяна. Сменив не так давно удобство веранты окон на тяготы, лодок и весел, теперь я вполне довольна. Но ночи так длинны. Чем заниматься ночами? Это были трудные времена, но именно они стали для поэтессы самыми продуктивными. Преодолев 50-летний рубеж, расставшись с иллюзиями, она обратилась к насущным политическим и военным проблемам. Одновременно продолжая писать стихи и прозу, сочиняя песенные тексты, анализируя поэтическую просудию, а также начала книгу воспоминаний. Занимаясь всем этим, она, по ее собственным словам, вернула себе чувство самоуважения. Она ушла от гнетущего ощущения утраты и сокрушительного унижения, описанных в ее мемуарах, и открыла для себя новые перспективы, позволяющие донести до людей свои мысли и предстать перед ними в образе уверенной в себе и принципиальной женщины. Временами она, как и многие авторы «Женщины в истории», ощущала необходимость принижать свой выдающийся интеллект, бремя женского таланта, как выразился величайший из ее современных биографов. Даже в наши дни некоторые критики полагают, что сам факт участия женщины в спорах о том, как правительству следует умиротворять варваров, остается поразительным и беспрецедентным. Она писала политические стихотворения, адресуя их послам, везущим мирные предложения южного правительства северянам – и даже обращалась лично к командующему армии и главному министру. Одна из поэм представляет собой подробнейший анализ текущего положения дел, а другая — содержательное опровержение доводов придворной партии мира и ее показной, но неэффективной дипломатии. Их радостно приветствуют на встречах сторон, их появлению в торжественных нарядах громко аплодируют, Но как же так получается, что все эти переговоры лишь ухудшают наше положение? Она заканчивает стихами, в которых упоминается Мулань, прославленная героиня, которая выдала себя за мужчину, чтобы принять участие в походах против северных варваров в V веке. Когда наши важные министры, как и прежде, разбегаются во все стороны, перед моими глазами встает образ могучего скакуна героев древности, В эти грозные времена, где нам найти настоящих коней, подобных тем? Мулань твердо сжимает копье. Она превосходная воительница. Теперь я стара, но честолюбия еще хватит, чтобы преодолеть тысячу ли. Все, чего желаю, это вместе с такими же, как я, еще раз пересечь реку Хоэхэ. Такова была нелегкая судьба гениальной женщины в средневековом Китае. Мерцающее окно, через которое можно заглянуть в жизнь многих реальных женщин того времени. Как мы видели, в Сунскую эпоху большинство мужчин полагало, что для женщин публиковать собственные сочинения, не говоря уже о политических комментариях, неподобающее занятие. Историк Сыма Гуан, например, считал, что женщины могут писать стихи, но печатать их нельзя. Однако Ли Цзинь отказалась подчиняться, и вот уже на протяжении целого тысячелетия она остается образцом для поэтесс. Ее стихи читают женщины всех слоев общества, причем во времена как войны, так и мира. Столица переезжает на юг. Ханчжоу. Даже развалившись на две части, империя еще не погибла. Правящая в Сун династия Джао выжила. После падения Кайфена некоторые представители императорской фамилии бежали на юг, в новую столицу, где их ждала новая судьба. Утвержденный ими к югу от Янзы политический порядок вошел в историю как Южная Сун, и это государство просуществовало в южной части Китая вплоть до монгольского завоевания, произошедшего в конце 13 века. Ее северным рубежом теперь стала река Хуайхэ. Столкновение с джурдженями, продолжались Но юг обладал слишком большой мощью и слишком многочисленным населением, а также находился слишком далеко, чтобы Джорджи не смогли его покорить, хотя их войска в течение нескольких лет совершали грабительские набеги на территории, лежащие за Янзы. Что касается Кайфена, города мечты Мэн-Юань-Лао, то его дни в качестве столицы мира истекли. Город не был разрушен, но эпоха его исторического величия подошла к концу. В то же время завершение кайфенского периода Северный Сун предопределило возвышение следующей великой столицы Китая. Весной 1132 года императорский двор Южный Сун основал свою новую резиденцию в 320 километрах к югу от того места, где сегодня располагается Шанхай. Эта новая столица, получившая имя Ханчжоу, будет увековечена на страницах книги итальянского путешественника Марка Пола. Красота окружающего город-ландшафта стала притчей во языцах. Как говорили тогда, на небе рай, а на земле – Су-Чжоу и Ханчжоу. Город расположен на реке Цаньтан, приблизительно в 80 километрах вглубь от побережья Большого залива в Южно-Китайском море, примерно как Лондон относительно устья Темзы. С запада его подпирают изумрудные зеленые холмы и изумительная гладь озера Сиху, западного озера, по берегам и островам которого расположились многочисленные храмы и сказочные пагоды, связанные друг с другом небольшими дамбами. В годы Второй мировой войны офицер британской разведки Позволив себе капельку эмоций в служебном донесении, отмечал, что местность необычайно живописная. В прежней эпохе Ханчжоу не имел сколько-нибудь важного значения. Во времена поздний Тан город был обнесён стеной. Вытянутый прямоугольник разместили на пространстве между рекой и озером. Теперь же под властью Южный Сун городу было суждено превратиться в самый лучший «Самый величавый город в свете», как в 1270-х годах заметил Марко Поло. После падения Кайфена тысячи людей бежали на юг вслед за оставшимися представителями императорского клана. Ими было основано государство Южный Осун, которое возглавил новый император, родственник незложенного Хуэйдзуна. Пока сам хуэй Хуэйцзун и плененные, вместе с ним придворные, прозябали в убожестве под зимними дождями и снегопадами Маньчжурии, своими руками готовя себе рис и кутаясь в грязные лохмотья, гигантский поток переселенцев тек на южный берег реки. Сведения об их жизни лучше искать не в сочинениях историков, а в родовых книгах, отпечатанных на ксилографии, генеалогиях и семейных легендах. Одним из переживших эту драму семейств были Джао, ведущие свое происхождение от Тай Цзу, военачальника, ставшего первым сунским императором. В те достопамятные времена одна из ветвей клана Джао, взяв большую лодку, добралась с берегов Ян Цзы до Ханчжоу, откуда двинулась дальше, достигнув морского побережья в провинции Фудзянь. Здесь, на прибрежной равнине, расположенной напротив Тайваня, Они осели, построив окруженную каменной стеной деревню, план которой представлял собой Кайфен в миниатюре. Это было сделано для того, чтобы память о золотом городе, доме их предков, сохранилась на многие века. Та родовая деревня существует и в наши дни. О ней мы поговорим позже. И в ней по-прежнему живут представители, правившие в империи Сун династии Джао. Сегодня они делятся рассказами о прошлом, опираясь на отпечатанную методом ксилографии семейную историю и собственные устные традиции, сохранившиеся с тех дней, когда мы были императорами. Среди множества людей, начавших жизнь заново в Ханчжоу, оказался Мэн Юаньлао, автор записи прекрасных снов о восточной столице где он с ностальгией повествует о старом Кайфене. Следующие 40 лет Мэн Юань Лао, вместе с другими стариками, помнящими прежние времена, будет предаваться воспоминаниям в винных лавках и чайных домиках Ханчжоу. Они будут рассказывать своим детям, внукам и таким же завсегдатаем бутыльником о славных днях, когда Кайфен был сияющим городом посреди равнины. Некоторыми из этих стариков были кайфэнские евреи, бежавшие в Ханчжоу со своими свитками Торы и иудейскими традициями. Не требуется особого воображения, чтобы представить, как они сидят и плачут у реки Цаньтан, вспоминая свой китайский Иерусалим. Аллюзия на псалом 136, стих 1. У рек вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам осионе. Переход к поздний Сун. Великие личности Сунской эпохи, такие как Сыма Гуан и Ван Аньши в 11 веке, Ли Цинжао в 12 веке, были движимы чувством, которое мы бы назвали патриотизмом, пониманием китайской нации как идеи, за которую стоит сражаться. Возникновение этого феномена в китайской культуре будет иметь огромное значение для будущего. Во времена империи Тан на первом месте стояли интересы великих аристократических семейств. Но теперь, когда старая средневековая аристократия сошла со сцены, ей на смену пришел правящий класс, формируемый на принципах меритократии. Это были люди с общенациональной идентичностью, которая превосходила не только клановые различия, но и преданность монархам конкретной династии. Они были согласны друг с другом относительно единого и всеобщего набора цивилизационных ценностей, которые требовалось защищать и передавать следующим поколениям. Поэт Лую, родившийся накануне падения империи, в конце жизни, обращаясь к сыну, писал «Не видеть мне, как усмирятся мятежи в могиле. знают только пустота забвенья, Но ты нам, мертвым, все же расскажи, когда страны увидишь единение». Тем временем юг процветал. За X и XI века население Китая успело удвоиться, достигнув отметки примерно 100 миллионов человек. В XII веке оно, вероятно, превосходило 120 миллионов, причем большая его часть жила именно на юге, в долине и дельте Янцзы всего на Южной Приморской равнине могли обосноваться не менее 50 миллионов китайцев. Такому приумножению народонаселения способствовали многие факторы, но главными из них были рост сельскохозяйственного производства и улучшение питания. Под рисоводство на юге отводились все новые земли, а недавно появившийся раннеспелый вид риса, завезенный из Юго-Восточной Азии, позволил собирать по два, а в некоторых местах и по три урожая в год. Помня о предыдущих военных неудачах, для защиты своего благосостояния правительство Южный Сун при императоре Гао-Дзуни 1127-1162 годы жизни запустило новые программы производства вооружений, а также крупную кораблестроительную программу. Император лично следил за укреплением обороны портов и созданием береговой системы маяков. В 1132 году у страны впервые появился постоянный военно-морской флот. После катастрофических поражений прошлых десятилетий Китай, как представлялось, наконец-то мог защитить себя. Некий автор начала 13 века подвел итог экономическим и демографическим переменам эпохи, ясно выразив их историческое значение. Наше государство владеет Южным Китаем, и поэтому к югу от Янцзы все спокойно и подконтрольно. Возделываемые земли юга занимают две трети всех обрабатываемых территорий империи, а по географической протяженности и богатству составляют три четверти. На северо-запад сегодня приходится всего одна четверть. В производстве продуктов питания, чая и тканей Южные сорта и изделия приносят самую высокую прибыль. Таким образом, несмотря на то, что живущие к югу от Великой реки населения занимает лишь часть Китая, ему принадлежат две трети всех богатств страны. В настоящее время доходы от эксплуатации как земельных, так и водных ресурсов поступают главным образом из дельты Янцзы. Использование эрригации в районе озера Тайху сегодня поставлено гораздо лучше, чем в любой другой части империи. Северо-запад не стоит даже близко. Новая столица Сам Ханчжоу теперь преобразился в имперскую столицу. Тем, кто недавно приехал с севера, этот некогда небольшой субтропический городок в долине, лежащий в нижнем течении Янзы, казался затерянным уголком империи. Спокойные воды озера и опоясывающие его холмы выглядели заманчиво, но сам город был тесен и переполнен людьми. Шумное место, кишащее торговцами и ремесленниками. Расположение улиц отличалось от величественно строгой планировки традиционной китайской столицы, следуя вместо этого естественным изгибам ландшафта, простирающегося между озером и холмами. С самых ранних дней исхода все окрестности Ханчжоу заполонили беженцы с севера, которых размещали в военных лагерях, лачугах за городскими воротами и сотнях буддийских монастырей. Сперва императоры двор расположились в служебных помещениях уездного начальства в южной части города, так как считалось, что рано или поздно правительству удастся вернуть себе север, и нынешнее место пребывания лишь временное. Но довольно скоро раскол страны стал казаться необратимым, и город начал обзаводиться более величественными зданиями. Была проложена гигантская аллея, протянувшаяся на пять километров с севера на юг, а на ней расположился огромный, огороженный стенами новый дворец с видом на реку. Всего через пару десятилетий население новой столицы достигло не менее миллиона человек. А поскольку все доступное пространство оказалось занято улицами, Городские застройщики стали расширяться вверх, наращивая этажность. Таким образом, если Кайфэн был примером городской организации, выросшей из ритуального пространства и строго расчерченных кварталов Сианя, то Ханчжоу продемонстрировал еще одну новую стадию в истории китайского градостроения – появление торгового города. В XIII веке Марко Поло описывал битком набитый людьми высотный город с домами в шесть, восемь и даже 10 этажей. «Зеленые горы окружают тихие воды озера», — рассказывал один горожанин. «Можно было бы подумать, что это пейзаж, созданный художником. Зато востоку холмов нет. Там, сверкая, подобно рыбьей чешуе, видны только ярко раскрашенные черепицы бесчисленных крыш». Городская жизнь в сунском Ханчжоу отличалась от жизни в прежних столицах Китая. Вместо того, чтобы подчиняться ритму функционирования правительственных учреждений и бюрократических ведомств империи, Ханчжоу оставался преимущественно торговым городом. Различные виды семейного бизнеса были главной опорой городской жизни. «Если взглянуть на все гильдии и сотню рынков», — говорил житель города в 1200-е годы, то от придорожного поста у врат спокойствия до самого досмотрового моста не найдется ни одной семьи, которая не была бы занята в торговых операциях. Семейство Чен и Джан держали собственные банки. Сюй и Джай управляли галантерейными лавками. Ли торговали шелковой обувью, а Пен – непромокаемыми сапогами. Кун специализировались на головных уборах, а Ню – на плетеных поясах. В городе работали салоны красоты, где можно было заказать лицевой массаж или приобрести косметику и крем для лица, подводку для глаз и накладные волосы. В одних лавках торговали флейтами, в других – свистелками из бамбука. Где-то продавали благовония и свечи, где-то пищу бумагу с золотым тиснением, а где-то гребешки из слоновой кости. Имелись даже магазины с товарами для домашних питомцев. Как выразился наш автор, это «средоточие самой Вселенной». А если после целого дня похода по магазинам у вас еще оставались силы, то можно было отправиться в ресторан выпить чаю или вина или посетить один из множества имеющихся в Ханчжоу больших и малых театров, где из старого кайфэнского стиля развился новый южный жанр музыкальной драмы. Благодаря всему этому материальному изобилию, Ханчжоу превратился в важнейший центр мировой торговли. Из-за знаменитых приливных волн океанским кораблям было не просто добираться до самого города. Но поскольку Ханчжоу находился на южной оконечности Великого канала, он был связан по воде с Нинбо, расположенном в заливе Ханчжоувань. Нинбо, наряду с Кантоном и Цюаньчжоу, стал одним из крупнейших портов Сунского Китая. Отсюда широкобрюхие торговые суда отправлялись в Индию, Африку и Персидский залив. Согласно постановлениям правительства, касающимся кораблей в открытом море, сообщает Джуюй, чей отец был уполномоченным по судоходству в кантоне, на крупных судах могли находиться несколько сотен человек, и даже суда поменьше порой имели на борту более 100 человек экипажа. Во время дальних плаваний некоторые пассажиры пользовались роскошными персональными каютами, а для самых состоятельных на борту имелись рестораны. Представление о таких судах дает найденная археологами трехмачтовая океанская джонка XIII века из Цюанчжоу. Она обслуживала тайские и индонезийские торговые маршруты, транспортируя благовония, древесину и перец почти в 35 метров длиной и 10 метров шириной, с корпусом, разделенным водонепроницаемыми перегородками на 13 отсеков, это была типичная для той эпохи рабочая лошадка. Существовали целые гильдии предприимчивых торговцев, у которых в собственности находилось множество таких кораблей. Они были организованы по принципу современных компаний с генеральным директором, бизнес-менеджерами и акционерами. У арабских авторов китайские суда упоминаются как важнейшие участники торговли в Индийском океане. Пользуясь муссонными ветрами, они заходили в Адан, Йемен, долину Инды и Персидский залив, привозя с собой железо, мечи, фарфор и шелк. По своему богатству и светскому стилю жизни купцы начали превосходить государственных чиновников. Аллую, который при последней нашей встрече с ним в поэтическом послании сыну, горевал о потере срединной равнины, сочинил поэму о расточительной, переполненной роскошью жизни торговцев. В башнях с юными певицами они играют в кости, ставя по миллиону за бросок. В украшенных флагами шатрах они требуют вина по 10.000 за бочонок. Они говорят: "Крадоначальник, губернатор Мы даже не знаем, как их зовут, какое нам дело до того, кто правит во дворце. Но взгляни на то, что небо посылает мне, простому чиновнику. Моё счастье тоньше листа бумаги. Теперь я знаю, что торговцы счастливейшие из людей. Процесс передачи нашей культуры Набирающая обороты коммерциализация общества сопровождалась распространением духа меркантилизма по всему Южному Китаю, от портовых Нинбо и Цюаньчжоу до крупных городских центров Яньчжоу и Суджоу. Во внутренних районах страны в городах также наблюдалось становление новых купеческих элит, снабжавших столицу продовольствием, углем, зерном и строевым лесом. Несколько самых известных торговых кланов происходили из области Хуэйчжоу, располагавшейся в 320 километрах от столицы и побережья. «Где бы ни велась торговля, там всегда встретишь купца из Хуэйчжоу», — говорили тогда. В этой густо поросшей лесами и пересеченной множеством рек местности, откуда открывается вид на красивые вершины священных гор Хуаншань, и сегодня живут семьи, способные проследить линию своих предков до тех седых времен. В их родовых документах запечатлены культурные изменения, происходившие на низовом уровне. Они позволяют нам увидеть процессы, которые нередко не замечаются в официальных. Административный центр округа находится в расположенном на реке Синьань живописном старом городе-крепости Хуэйчжоу, сегодня известном как Шэсянь. Здешний порт, очерченный волноломом, сооруженным еще при империи Сун, существует до сих пор. Он вмещал две или три сотни больших и малых речных судов, на которых лес и прочее сырье доставлялись вниз по реке в Ханчжоу. Со времен Средневековья и вплоть до самого конца империи местные купцы славились своей деловой хваткой. Сегодня в сельской местности за городом продолжают жить великолепно отстроенные родовые деревни, чьи симпатичные дома с побеленными стенами и серыми черепичными крышами Теснится вдоль вымощенных камнем улиц и переулков. Внутри зданий можно увидеть изысканную резьбу по камню, роспись по дереву, декоративные деревянные ширмы и панели, которые свидетельствуют о достатке и вкусе хозяев. Такие семейства, как Ху из Сиди, Ван из Хуньцуня и Бао из Танъюэ, постепенно развивая свой бизнес, к 18 веку стали одними из богатейших в Китае. Они вели операции с древесиной, солью, рисом и зерном, углем и чаем. Некоторые участвовали в заморской торговле. Например, семейство Сюй из Сюйцуня, имевшее свои интересы в Малакском проливе и Японии. Семья Сунской эпохи Один из хуэйджууских кланов происходил из городка, расположенного в 65 километрах к западу от Хуэйчжоу. За водоразделом реки Чан, которая течет со склонов гор Хуаншань и впадает в Янзы недалеко от Уханя. Старый город, основанный еще в танскую эпоху, с начала нашего тысячелетия коренным образом преобразился. Очаровательная набережная с каменными лестницами и пирсами, откуда речные суда начинали свой путь вниз по течению в Ханчжоу, частично сохранилась до наших дней, как и средневековый пятиарочный мост. Главная торговая улица, проходя через центр старого города, спускалась к причалам, рядом с которыми располагались огромные деревянные лавки с оставнями и склады для зерна и чая. Столетия назад, когда все вокруг кишело торговым людом местные называли Цимэнь мини-шанхаем, а старшее поколение помнит, как еще в 1940-е годы причалы были завалены строевым лесом, предназначенным для отправки в Цзиндэджэнь, центр производства керамики, расположенный в провинции Цзянси. Экспортировали отсюда чай и древесину, а ввозили сюда хлопчатобумажную ткань, сахар, соль и масло. Но в 2004 году большую часть старого города снесли, освободив место для нового торгового центра с универмагами, магазинами модной одежды и точками быстрого питания. Тем не менее, за современными магазинами в лабиринте извилистых переулков сохранилось несколько особняков старых аристократических семейств. Один из них принадлежит семейству Си. Над дверным проемом красуется искусно вырезанный каменный фриз с изображением приносящих удачу толстых рыбок с драконьими плавниками и мифических птиц с чешуйчатыми лапами. Переступив через потертый деревянный порог, мы оказываемся внутри здания конца 16 века с центральным двориком, расположенным под открытым небом. С карнизов свисают красные фонари. На бельевой веревке сушится одежда, а на балконе дозревает подвешенный кусок мяса. Глава семейства Си Ю Цай, дожив до восьмого десятка, по-прежнему бодр и демонстрирует энциклопедическую память, когда речь заходит о предках рода. На столе лежит отпечатанная в XIX веке на ксилографе родословная клана, драгоценное свидетельство семейной истории, спрятанная его дедом во время бурных событий 1960-х. На стенах висят покрытые выцветшими иероглифами доски, которые тоже удалось спасти от уничтожения. На них имена предков-ученых, ставших обладателями высшей степени – дзиньши – во времена империи Сун. Семья по меньшей мере может гордиться длинным списком заслуг перед страной – и своей верностью старому миру, который по-прежнему кажется неотъемлемой частью ее истории. «Мы были местными чиновниками, влиятельными людьми в округе со времен империи Сун», говорит господин Си Ю Цай. Его рассказ течет без запинки. Он усвоен памятью таким образом, что предки предстают перед слушателем, живыми людьми, а не просто именами на семейном древе. Этому дому около 500 лет, но наши истории уходят корнями гораздо глубже. Истоки рода находятся на Великой Китайской равнине, но в начале X века, после войн пяти династий, один из его представителей со всей семьей укрылся на этих холмах. Он первый из наших предков здесь, в Джоу. Вначале мы были крестьянами, но здесь, в уезде Цимэнь, Земля бедная и холмистая. Повсюду горы, а пригодных для возделывания полей очень мало. Поэтому через какое-то время мы расселились по всей долине в поисках лучших мест для выращивания пищи и хоть каких-то источников дохода. Люди вокруг торговали лесом и чаем, изготавливали бумагу, чернила и лак, чтобы прокормиться. К концу существования Северный сун, Отдельные ветви семейства Си жили по всему уезду. Одна такая группа поселилась тут, в уездном городе, и занялась торговлей. Позднее мы приобщились и к соляному бизнесу. Нам принадлежала пристань на реке, но в основном мы старались продвигаться на государственной службе. Они также смогли воспользоваться расширением экзаменационной системы при южный Сун, позволивший местной знати не только добиваться успехов в торговле, но и становиться частью благородного сословия после того, как ее сыновья успешно сдавали провинциальные и общенациональные экзамены. «В 1173 году один из предков нашей семьи впервые удостоился высшей степени в столице», продолжает господин Си. «Его звали Си Аньбан». Полдюжины других представителей семейства Си во времена Южный Сун также смогли выдержать экзамены самой высокой категории. Один из них служил уездным военным начальником, а другие состояли на государственной службе в различных частях империи. В родном городе представители клана учреждали и поддерживали местные общественные институты, школы, зернохранилища, благотворительные учреждения – «больницы и приюты для сирот». Все это создавалось по инициативе местных семейств, а не государства. Такова была конфуцианская этика одного видного рода, возвысившегося в Сунскую эпоху. Дома у предков. неоконфуцианцы. Старый мир высшего общества Хоэйчжоу, доживший до Второй мировой войны, ныне почти исчез. Но в лице господина Си Юцая, родившегося до революции, мы по-прежнему имеем уникальную возможность соприкоснуться с древними конфуцианскими ценностями его класса, возможность, которая в Новом Китае становится все большей и большей редкостью. По ветхой деревянной лестнице в родовом доме можно подняться на балкон. Окна верхних комнат выходят во внутренний двор. В запасной спальне свалена старая мебель и предметы быта, веялки, пыльные решетчатые ширмы и треснутый эмалированный таз, в котором хранятся крошечные шелковые туфли, предназначенные для бинтованных женских ножек. Одна из дверей ведет в алтарную комнату. Здесь господин Си бережно отодвигает деревянные ширмы, чтобы продемонстрировать глубокий стенной шкаф с десятками табличек «духов», деревянных дощечек, на каждой из которых написано имя одного из предков клана. Они изготавливались сразу после похорон. На каждую вносилось имя покойного вместе с именем его наследника по нисходящей линии. Господин Си Ю Цай возжигает благовоние и произносит молитву. Здесь 37 табличек духов. У нас одна из старейших родословных в Китае, Любая табличка представляет члены семьи. На каждой отмечено, какому поколению принадлежал человек. Он указывает на имя, даты рождения и смерти, а затем аккуратно возвращает табличку на место. «Вот мой дедушка», — говорит он, демонстрируя нарисованную углем от руки картинку. «Он спас наши семейные архивы от хунвейбинов», в 1966 году, спрятав дощечки на чердаке. «А вот мой отец», — указывает он на фотографию в треснутой рамке. «Сейчас я могу еще раз провести ритуалы в их честь, так же, как мой сын проведет их для меня». «Что касается меня самого», — продолжает хозяин, «то я отстаю на 35 поколений от Си-Сюаня». И после моей смерти сыновья позаботятся о том, чтобы домы таблички сохранялись впредь. Это у нас в крови. Возрождение конфуцианства в Сунскую эпоху, следуя за учителем Джу. Тогда в XIII веке этика хоэй-джоуских купеческих семейств, да и всего позднесунского Китая, формировалась усилиями самого известного мыслителя эпохи одной из величайших личностей китайской цивилизации, философа и педагога Чжу В то время, продолжает господин Си Ю было принято создавать клановое объединение, приверженное школе нравственного учения мастера Чжу. Образованные люди читали его книги, следовали его наставлениям по соблюдению литургических обрядов и старались жить в соответствии с обычаями царства Лу родины Конфуция. Он был великим учителем, и они учили своих потомков тому же. Джуси родился в 1130 году вскоре после падения Кайфена и принадлежал к поколению, сформированному опытом поражения. Под влиянием эклектичного набора учений, в том числе буддизма, была сформулирована ключевая идея его учения – возврат к фундаментальным концепциям и ценностям конфуцианства и восстановление культурной и политической целостности Китая под началом Южный Сун для того, чтобы, как он выражался, восторжествовало космическое наследие, восходящее к мифическим Фуси и Хуанди. В условиях раскола Китая это был мощный призыв к обновлению. Тем более, что к тому времени конфуцианство стало восприниматься просто как официозная идеология, безжизненная догма, утратившая духовное и этическое содержание. После смерти Джу Си в 1200 году предложенная им трактовка основных идей Конфуция быстро завоевала популярность. Ее начали преподавать в частных академиях и государственных школах по всей стране. С 1313 года Она была положена в основу императорских экзаменов для кандидатов на государственную службу. Это положение не менялось вплоть до отмены экзаменационной системы в 1905 году, что сделало Цзюси одним из самых влиятельных философов в мире. Центральное место в его учении занимала идея нравственного совершенствования, призванного помочь человеческим существам улучшить свою жизнь. Он интересовался тем, что мы назвали бы поведенческой психологии. И его простой, но важной инновацией был акцент на осознанности человеческих поступков, почтительном внимании, как он выражался. Сопереживание, понимание взаимосвязи всех живых существ, по мнению Джуси, служат основой добрых отношений между людьми. Исходной точкой здесь выступала семья, что очень характерно для китайской культуры. Написанное им практическое руководство под названием «Книга семейных церемоний» можно было найти в домашней библиотеке любого китайца периода поздней империи. «Книга семейных церемоний» – речь идет о трактате дзя -ли». Книга пользовалась огромным влиянием также в Японии, Вьетнаме и Корее, хотя в западном мире труды ее автора до сих пор малоизвестны. «Джу Си» – важнейший китайский мыслитель после «Конфуция», и в наши дни его популярность возрождается. Порой говорят даже, что широта затрагиваемых им вопросов, от философских до естественно-научных, для китайской интеллектуальной традиции беспримерна, и что в этом смысле его можно сравнить лишь с Аристотелем на Западе. Но его миссия носила не только философский характер. С точки зрения Джу Си, позаимствовавшего эту мысль из буддийских текстов, Чувства являются ключом к отысканию в себе голоса предков. Некоторые фрагменты его ритуальных наставлений написаны с поразительным изяществом, ведь он предпринял попытку создать музыкальный, поэтический, магический язык, предназначенный для общения с мертвыми. Его идеи не сухая ученость, иначе им не удалось бы сохранить популярность столь долго, и их не подвергали бы переосмыслению в наши дни. Он размышляет о месте человека во Вселенной и о постоянном присутствии предков в жизни потомков. Общение с предками обеспечивается следованием ритуальным предписаниям. Поскольку сейчас конец осени, когда все начинает созревать, ваш почтительный сын проводит этот обряд в вашу честь, наш покойный отец и наша покойная мать. Ваш почтительный сын осмеливается обратиться к своему покойному отцу и своей покойной матери. Поскольку сейчас конец осени, когда все начинает созревать, мы ощущаем течение времени и с тоской вспоминаем о прошлом. Великое небо беспредельно. Монголы. Падение Южный Сун. Таким образом, неоконфуцианское движение в союзе с мелкой аристократией и образованным классом в эпоху Южный Сун сыграло ключевую роль в передаче потомкам духа китайской цивилизации. Оно дало убедительный ответ тем, кто опасался, что суть древней культуры навсегда утрачена. Конфуцианский идеал обрел новую жизнь и позднее под властью монгольских завоевателей сделался основным компонентом императорских экзаменов, и оставался таковым до самого конца империи в начале XX века. С появлением в 12- 13 веках ксилографии школы, книги и грамотность распространились чрезвычайно широко. На улицах Ханчжоу и среди холмов Южного Китая проживало много процветающих семей, подобных клану Си. В местных общинах на всей территории, подвластный Южный Сун, Эти образованные семейства служили связующим звеном между центром и периферией, а выходцы из провинции начинали играть все более заметную роль, в том числе и в общенациональной политике. Таким образом, на юге ценности традиционного Китая, кодифицированные при империях Хань и Тан, сохранялись, переосмыслялись и передавались следующим поколениям. Однако на севере уже назревала новая буря. На обширных равнинах за Великой Китайской стеной и в горах, окаймляющих Северокитайскую равнину, на родине монгольских племен сложилась гигантская конфедерация кочевников. Их харизматичный лидер Чингисхан в 1206 году был провозглашен правителем всех монголов. Располагая мобильными конными армиями, кочевники организовывали молниеносные нападения на соседние государства, дойдя в своих завоеваниях до центральной Европы. Монгольские вторжения в центральные области Китая начались в первом десятилетии 13 века. В 1209 году кочевые орды сломили сопротивление Тангутского царства Сися а затем разгромили джурджейнское государство Цзинь, ликвидировав заклятых врагов империи Сун, которые в прошлом столетии разорили Кайфэн. В 1215 году, прорвавшись через горные перевалы Яншаня, они спустились на равнину и основали свою новую столицу Даду на месте нынешнего Пекина. «Даду» в переводе с китайского означает «великая столица», Сами монголы и тюрки называли город Ханбалык, буквально «ханский город». Укрепив свою власть над Северным Китаем, монголы вскоре начали распространять ее на земли Южный Сун. Они пополнили свои войска китайскими военачальниками и солдатами с захваченных территорий и стали использовать китайские военные технологии, включая зажигательные снаряды и порох. Какое-то время Сун могли выставлять против захватчиков большие армии и даже наносить им поражение. Но в 1260-х годах монголы устремились на юг огромной массой конницы, одновременно введя в сражение захваченные ранее боевые корабли. В 1268 году хан Хубилай, внук Чингисхана, блокировал устье Янзы, а в 1271 году хан Когда вокруг остатков Южный Сун все туже затягивалась петля, он объявил об основании новой китайской империи. Она получила название «Великая Юань» — изначальный исток. Значение слова «юань» — основа, начало, исток. Наконец началось последнее наступление. Монгольские сухопутные армии с ходу захватили крупные города, прикрывавшие центральный бассейн Янцзы. С помощью китайских военачальников и инженеров, перешедших на сторону монголов, сунские войска были разгромлены при Янчжоу. Императорская семья, сохранившими ей верность советниками и основными силами армии, бежала дальше на юг. В 1275 году войска Сун потерпели тяжелое поражение, и занимаемые ими территории по большей части капитулировали. В 1276 году монголы сосредоточили в устье Янзы огромный флот, переправились через реку и после осады овладели городом Сучжоу. Ханчжоу остался беззащитным и вскоре сдался на милость победителей. Затем монгольские войска занялись преследованием бежавшего императорского двора, углубляясь все дальше в отдаленные уголки империи, пока в конце концов не прижали остатки сунских войск к болотам в дельте Джудзян, жемчужной реки, где произошла последняя страшная битва. Это случилось 19 марта 1279 года, в черный день китайской истории. На побережье южнее кантона, в отдаленной лагуне у речной дельты, сунские полководцы устроили стоянку флота. Китайцы вырубили деревья на склонах окружающих холмов и соорудили импровизированный деревянный дворец для императора и его свиты. Вокруг дворца расположились казармы и хижины. Но когда к устью реки подошли основные силы монгольского флота, запасы пресной воды в лагере почти закончились, и положение Сунской армии вскоре стало отчаянным. Битва состоялась за узким проливом вместе с названием Ямэнь. Если приехать сюда в наши дни, в очередную ее годовщину, когда дует холодный ветер и все вокруг подернуто густой и влажной дымкой, можно попытаться представить, как в тот день чувствовали себя последние защитники империи Сун. Вечером в наступающих сумерках опустился туман, и противоположный берег почти скрылся из виду. Сунское командование решило отказаться от обороны пролива поэтому монгольские корабли смогли спокойно войти в лагуну. Здесь, навстречу им, вышел боевой флот «Сун». В его составе было около тысячи кораблей, скрепленных друг с другом так, чтобы образовать плавучую крепость. Палубы были прикрыты мокрой грязью, так их пытались защитить от зажигательных снарядов монгольских катапульт. Когда битва началась, Воздух, по словам очевидца, наполнился трассирующими следами зажженных бомб, а шум и крики сражающихся доносились до самого неба и отражались от поверхности воды. Но после начала прилива монголам удалось окружить цунские силы, и императорская семья оказалась в ловушке. Император Хуайцзун, семилетний ребенок, находился на большой джонке под императорским стандартом в самом центре флота. Его верный министр лу фу осознав, что дело проиграно, обратился к венценосному мальчику, произнеся знаменитое прощальное слово. «Наше государство оказалось в беде, но мы не должны опозорить страну», — сказал он. Затем, взяв ребенка на руки, он бросился в море, где они оба погибли. Рассказывали, что принадлежавший мальчику ручной белый попугай, оставшись на палубе — кричал и бился до тех пор, пока его клетка не соскочилась с крючка и не упала в воду. Так верная птица погибла вместе с хозяином. Славная эпоха империи Исун закончилась сокрушительным поражением. Она продемонстрировала невероятные достижения и в своих изобретениях опередила Запад. Ее искусство и наука не знали равных, а ее дух и идеи, благодаря книгопечатанию, распространились в небывалом прежде масштабе. Социум Сун был в шаге от того, чтобы стать первым модерным обществом в мире, или, по крайней мере, так это представляется сегодня. Но, как нередко случалось в истории страны до и после Сун, внешний мир прорвался через ее границы и нарушил развитие цивилизации и общества. Монгольское господство, первый в китайской истории период, когда власть целиком находилась в руках чужеземцев, стало для китайцев настолько серьезным внутренним потрясением, что после того, как в XIV веке оно закончилось, об этом мы еще поговорим, сменившая монголов национальная династия Чжу, правившая в империи Мин, отошла от принципов открытости, характерных для Сунской эпохи, отказалась от превращения Китая в торговую цивилизацию и выстроила бюрократическую автократию, которая, ориентируясь на деспотические режимы прошлого, направила развитие Китая по особому пути. Для страны это будет иметь долговременные последствия, которые ощущаются и сегодня».